Глава третья. «Может, вы отобедать изволите, ваше свидетельство? предложил Игнат, когда нежданные гости уехали. «Я свежих щец наварил с говядиной. И сметана есть, густая, сладкая, пальчики оближешь». Слуга просительно смотрел на меня. «Щи с говядиной?» — улыбнулся я. «А давай. Накрой-ка на кухне, пообедаем вместе». Обрадованный Игнат принялся разогревать щи и накрывать на стол. А я вернулся в кабинет и рассмеялся от неожиданности. Третье удобное кресло уже вернулось на место, да и столик с шахматными фигурами, как ни в чем не бывало, стоял у стены. «Значит, не нравится тебе мой батюшка?» — спросил я вслух, подкидывая в руки тяжелую костяную фигурку ладьи в виде осадной башенки с зубцами. Фигурка была тяжелой и теплой на ощупь. Дом ничего не ответил, но по кабинету словно пролетел порыв холодного ветра. Это был не обжигающий холод, а сквозняк. И от него возникло отчетливое неуютное ощущение. «Не нравится», — кивнул я, — «но поделать нечего. Придется как-то выстраивать отношения, все же мы принадлежим к одному роду. Не слишком умно враждовать из-за таких пустяков, как различные взгляды на жизнь. Согласен?» Дом снова промолчал, но сквозняк прекратился, и я счел это знаком согласия. «Спасибо», — улыбнулся я. Наклонился над шахматной доской, внимательно оценивая позицию. Дом в этот раз играл белыми и атаковал, умело используя преимущество первого хода. — А давай-ка я короля уберу от тебя подальше, — решил я, делая рокировку. — Вот так. Теперь атакуй на здоровье. Я еще немного посидел в кресле, глядя на украшенный лепниный потолок и наслаждаясь одиночеством. Потом перевел взгляд на окно и удивленно поднял брови. В окне появился витраж. Он был искусно выложен из цветных кусочков стекла. Солнечный свет, проходя сквозь них, превращался в мягкое золотистое свечение. Витраж изображал человека в длинном темно-синем плаще с капюшоном. В руке человек держал старинный золотой фонарь. «Красота какая!» — улыбнулся я. «Это знак, что мы договорились?» И я не поверил своим глазам. Фонарь на витраже... Едва заметно качнулся вверх-вниз. Откладывать разговор с Иивлиным я не стал. Если уж пообещал отцу помочь, то сделаю это поскорее. На удивление, бывший императорский повар отозвался сразу же Рад слышать вас, господин тайновидец. Даже в его мысленной речи явственно слышались привычные ворчливые нотки. Взаимно господин Ивлин улыбнулся я. И не стал тянуть время. Сразу перешел к делу. — Я к вам с просьбою. — Внимательно слушаю, Александр Васильевич. Видите ли, мой отец собирается жениться. И вот по какой-то причине ему очень важно, чтобы угощением на свадьбу занялись именно вы. Вы могли бы поговорить с ним об этом? — Поговорить-то можно. Помолчав, отозвался бывший императорский повар. — Вот только о характере вашего батюшки я наслышан. — Да и сам я не сахарок, честно говоря. «Думаете, мы сможем с ним поладить?» Он снова замолчал, а потом спросил. «Вам очень важно, чтобы я согласился». «Не очень», — откровенно признался я. «Мне было важно передать вам просьбу отца, но решать в любом случае вам». «Но я благодарен вам за разговор». «С вами удивительно легко иметь дело, Александр Васильевич», — проворчал Ивлин. «Хорошо. Я подумаю». Вот на этой доброжелательной нотке мы и распрощались. — Ваше сиятельство, обед готов! — торжественно объявил Игнат, появляясь в дверях кабинета. — Извольте кушать! Впечатление не портил даже клетчатый кухонный фартук, который Игнат позабыл снять. — Ну, ты самый настоящий дворецкий! — рассмеялся я, поднимаясь из кресла. — Идем! Щи получились отменные. Густые, наваристые, с тонко нашинкованной капустой и полосками сладкого перца. Сметана плавала в них белоснежным айсбергом. — Вкусно, ваше озабоченно спросил Игнат. -очень — Очень! — промычал я, не переставая работать ложкой. — Накормил на славу. — Где ж ты так научился-то кулинарить? — Так это ж простая еда, деревенская! — удивился Игнат. — А с городскими трактирами все равно не сравнить. И в его словах мне послышался явный намек. «И не скучно тебе здесь одному, Игнат?» — прямо спросил я. «Я часто как с утра ухожу, так только вечером и возвращаюсь». «Да не в скуке дело!» — смутился Игнат. «Если честно говорить, я у вас тут как на курорте живу. По дому дел почти никаких, отдыхаю целыми днями, а вы мне еще и жалования платите». «И что тебя смущает?» — удивился я. Так по совести-то и платить не за что, Александр Васильевич. Может, мне какую службу себе найти? Тоже буду копейку в дом приносить. А ты думаешь, у нас денег не хватает, рассмеялся я. Да, хватает, конечно, окончательно смутился старик. Служба Игнат бывает разная, — улыбнулся я. Мне вот, например, спокойнее, когда я знаю, что ты в доме. Значит, здесь все в порядке. Ты совсем присмотришь. Вовремя мне зов пошлешь, ведь так. — Ну, так, конечно, — кивнул Игнат. — Я знаю это и могу не беспокоиться. Так что ты мне очень нужен. И спасибо огромное за вкусный обед. Повеселевший Игнат принялся убирать со стола. — А в свободное время ты чем любишь заниматься? — заинтересовался я. — Так у меня этого свободного времени и не было с тех пор, как я из деревни уехал, — удивился Игнат. — В лице это вы сами знаете, какая служба. — Встань затемно, господ лицеистов разбуди, завтрак подай, а потом комнаты прибери, обед. И так до вечера. — Так это ты с непривычки переживаешь, — рассмеялся я. — Или все же скучновато? — Ну, скучать я не привык, Александр Васильевич, — признался Игнат. — Ну вот грядки разбил, скоро клубничное варенье на зиму варить буду. Его, конечно, и купить можно, а вот свое всяк вкуснее. Разумеется, вкуснее, улыбнулся я. Клубничное варенье, да еще если с блинами. Хорошо. А вечерами иногда сижу на крыльце и на звезды смотрю. Я это еще в детстве любил. Бывало, на ночь сбегу на речку, удочки закину, а сам лягу в траву и гляжу в небо. Знаете, какие звезды в деревне? Огромные, как яблоки, и висят низко-низко над самой землей а в камышах лягушки квакают. «Красота!» — согласился я. И почувствовал внезапное острое желание вот так же полюбоваться ночным небом. Тем более, что на каменном острове этому не мешал свет от центральных кварталов столицы. «А «Хотите? Я на завтрак блинов спеку», — предложил Игнат. «Мне господин Ивлин такой рецепт показал. Его блинами сам император завтракать любил». Я все на бумажечку записал, чтоб не забыть. Там кислое молоко нужно, пяток яиц, пшеничной муки до да сахару. Ну, соды еще, на кончике ножика. Очень хочу, — улыбнулся я. — Слушай, Игнат, а не построить ли нам в саду обсерваторию? — Это где музыку играют, — уточнил старик. — Так музыкантов и на площади можно послушать. Зачем же их сюда тащить? Шумно будет. — В обсерватории... — Наблюдают за звездами, — улыбнулся я. — Сделаем раздвижной купол, поставим телескоп и будем любоваться звездным небом. Что скажешь? Старик только покачал головой. Но я чувствовал, что мое предложение его заинтересовало. Переходя Неву по шепчущему мосту, я по привычке остановился у перил, закрыл глаза и прислушался к завораживающему бормотанию водяных струй. Перед глазами нежданно-негаданно возник каменистый пляж и легкая репь на воде от берегового ветра. А вдалеке у самого горизонта крошечный кораблик с гордо поднятыми парусами. Над головой пронзительно вскрикнула чайка. Я с улыбкой открыл глаза. Уж очень реалистично получилось. Переулок неспроста прозвали Песочным. Темная мостовая, вымощенная неровными гранитными булыжниками, неторопливо текла между тротуарами. Их выложили из квадратных плиток цвета мокрого песка. Дома вдоль переулка покрыли шершавой штукатуркой и тоже выкрасили в песчаный цвет, только более светлый. Как будто вдалеке от проезжей части песок высох на солнце. Свисающие ветки плакучих ив шевелились на ветру и были похожи на морские водоросли. Круглая башенка на крыше наружного дома снова напомнила мне про обсерваторию. И я улыбнулся. А почему бы и нет? Эта идея нравилась мне все больше и больше. Нужно будет только обсудить ее с домом. Я поднялся на второй этаж и обнаружил, что там лишь одна дверь. Ну, тем лучше. Не придется гадать. К двери была прикручена медная пластина, а рядом с ней на бронзовой цепочке висел небольшой молоточек. Я постучал и услышал тихие шаги. «Савелий, это ты?» — спросил женский голос. «Что случилось?» Сразу же скрипнул засов, и дверь открылась. «Ой!» — испуганно сказала женщина, увидев меня. «А вы к кому?» Ей было около сорока лет, ну, может быть, чуть больше. Несмотря на теплую погоду, она куталась в тонкую шерстяную кофту, надетую поверх домашнего платья. «Добрый день!» — улыбнулся я. — Граф Александр Васильевич Воронцов. Я бы хотел видеть Савелия Куликова. — Вы господин тайновидец? — удивилась женщина. — Значит, Савелий все-таки решил обратиться к вам. Проходите, прошу. Она глухо кашлянула и отступила на шаг, приглашая меня. — Вам не здоровится? – спросил я. — Да так обычная простуда. Неловко улыбнулась женщина. — Пришлось сегодня дома остаться. Вы простите ваше седельство, но Савелий сейчас на службе. «Я мама его, Антонина Ивановна Куликова». «Очень приятно, Антонина Ивановна», — вежливо кивнул я. «Знаете, это я настояла, чтобы Савелий рассказал вам о своих снах. Уж очень они тревожат меня. У нас денег немного, но мы сможем вам заплатить. Я кое-что откладываю», — и она снова кашлянула. Ну что ж, главное я выяснил. Савелий Куликов призраком не был. Получается, он действительно забрел в кофейню Набеля во сне. Удивительно, но с фактами не поспоришь. «Значит, сын вам рассказал о нашей встрече?» — спросил я. «Да-да», — кивнула женщина. «Утром он был очень удивлен. Рассказал, что видел вас во сне и даже говорил с вами. А я твердила ему, что это знак, что он должен обратиться к вам за помощью». А он сказал, что это всего лишь сон, обнял меня и ушел на службу. Но вот вы здесь. И говорите, что виделись с ним. Значит, это не просто сон. Я, я заплачу вам, сколько скажете, ваше свидетельство. Только разберитесь, пожалуйста, что происходит с моим сыном. Пока она говорила, я незаметно огляделся. Бедность и чистота — вот два слова, которыми можно было описать квартиру Куликовых. На крашенном дощатом полу длинного коридора лежала длинная домотканная дорожка. Она была до того старой, что цветные нитки вытерлись до основы. В конце коридора виднелась кухня. Я увидел краешек кухонного стола. На клеенке с цветами стояла чисто вымытая посуда. Ну и что они смогут мне заплатить? Да им самим едва хватает на жизнь. «Сударыня, дело не в деньгах», — откровенно сказал я. «Когда я сталкиваюсь с незнакомой магией, мне самому хочется разобраться». А встреча с вашим сыном меня очень удивила, не скрою. Я, знаете ли, от природы очень любопытен. Поэтому, если вы откровенно ответите мне на вопросы, это будет достаточной платой. Где мы с вами можем поговорить? — В кабинете, Савелия. Ну, раньше это был кабинет моего мужа, но теперь... Она проводила меня в большую светлую комнату. На секунду мне показалось, что я попал в капитанскую каюту. У стены стоял письменный стол, на котором лежали свернутые чертежи. Над столом висела огромная и подробная карта залива, на которой были нанесены все форты, отмели и пунктирная линия фарватера. Два широких окна выходили в песочный переулок, между ними стоял узкий шкаф, заполненный книгами. Я с любопытством взглянул на толстые корешки. Искусство магического мореходства, навигация по магическому полю, Судовая магия воды и ветра. У противоположной стены стоял обтянутый порыжавшей кожей деревянный диван и пузатый комод, служивший подставкой для большого глобуса. Рядом с глобусом лежал загадочный прибор, более похожий на магический артефакт. Прибор поблескивал начищенной медью. «А прошу прощения, что это?» — с интересом спросил я. «Астролябия», — ответила Антонина Ивановна. «С ее помощью ориентируется по звездам в открытом море». «А ваш муж был моряком?» «Капитаном», — с гордостью ответила женщина. «Его судно называлось Надежда». И она снова закашлялась и опустилась на диван, смущенно взглянув на меня. «Насколько я мог судить, за предметы из этой комнаты можно было выручить немало денег у понимающего антиквара. Тех самых денег, которых отчаянно не хватало семье Куликовых» и все же они берегли их как память. «Расскажите мне о вашем муже, сударыня», — предложил я. «А почему вы спрашиваете о нем?» — удивилась Антонина Ивановна. «Видите ли, ваш сын видел во сне место, в котором бывал в детстве с отцом». «Я думаю, что это не случайно». «Да, Савелий очень любил отца», — кивнула Антонина Ивановна. «Когда Георгий погиб, он...» — В общем, нам тогда трудно пришлось, но мы справились. А Надежда была торговым судном. — Да, корабль принадлежал купцам Тараватовым. Старший брат и сейчас держит магазин в гостином дворе. — А младший? — А вот он отправился в плавание вместе с Георгием и тоже погиб. — А куда они плыли? — спросил я. — А это был не торговый рейс, — помолчав, ответила Антонина Ивановна. — Я не могу сказать даже вам, господин Тайнавидец. Когда стало окончательно ясно, что корабль не вернется, господин Тараватов нашел нас с Савелием. Он дал нам денег, помог заплатить за квартиру, а взамен просил никому не рассказывать, куда отправлялась Надежда. Вы уж простите, ваше сиятельство. Ну что ж, усмехнулся я. Возможно, это и не имеет отношения к делу. В любом случае у меня всегда остается возможность поговорить с самим Тараватовым. Куликова снова закашлялась, и кашель ее мне не понравился. Он был сухим, резким, совсем не похожим на симптом простуды. «Я принесу вам воды», — сказал я. Выйдя на кухню, я послал зов Ивану Горчакову. Не так давно я помог ему вернуть почти полностью утраченный магический дар. Теперь же Иван работал в нашем госпитале. Мы с ним здорово сдружились в последнее время и незаметно перешли на «ты». «Ваня!» Я очень хочу, чтобы ты осмотрел одну больную. У нее сильный сухой кашель, и мне это очень не нравится. Конечно, сразу же согласился Горчаков. Когда она сможет приехать? Знаешь, сама она вряд ли поедет в госпиталь, — сказал я. Судя по всему, у нее денежные затруднения, и она стесняется обременять целителей. Ты сможешь приехать к ней домой? Она живет в песочном переулке, и я сейчас у нее. Выезжаю, — коротко ответил Горчаков. Если потребуется, отвези ее в госпиталь, — сказал я. Уверен, что ты сумеешь ее убедить. Иван Горчаков был не только талантливым целителем, но и очень сильным менталистом. Этот дар здорово помогал ему в работе с пациентами. Я же налил воды в чашку из графина, который стоял на столе, и вернулся в комнату. Антонина Ивановна — Я вызвал сюда целителя и попросил его осмотреть вас, — сказал я, — и прошу, не спорьте. — Но это слишком дорого, — запротестовала женщина. — Мой дед построил госпиталь, чтобы помогать всем больным, — просто сказал я, — а не только тем, кто может оплатить лечение. — Подумайте о вашем сыне. Если вам станет хуже, все равно придется обратиться за помощью, так что не стоит упускать время. — Ну, хорошо, — кивнула Антонина Ивановна. — Ее пальцы беспокойно теребили кофту. «Вы ведь все равно спросите у Тараватова», — неожиданно сказала она. Надежда отправилась на север, куда-то к северным островам. Они искали место силы. «Место магической силы?» — удивился я. «Ну да», — кивнула Куликова. «Муж рассказал мне о том. От меня у него тайн не было». Тароватовы где-то достали очень старую карту. На нее были нанесены неизвестные острова у арктического побережья, а на них место магической силы. «Антонина Ивановна, вы хоть представляете, что могло значить сие открытие?» — спросил я. «Ну, в общих чертах», — ответила женщина. «Наверное, на этом можно было бы заработать немало денег. Но они просто пропали и не вернулись. Господин Тараватов хотел организовать поиски, но вот погода не позволила». По ее щеке покатилась слеза. — Успокойтесь, все будет хорошо, Антонина Ивановна, — сказал я. — У меня к вам еще две просьбы. Скажите Савелию, что я очень хочу с ним поговорить. И дайте ко мне адрес мастерицы снов, к которой ездил ваш сын. — Она в Шувалово живет, — кивнула Антонина Ивановна. — Я запишу вам.